Временное прекращение жизненных функций Что бы мы ни говорили о полете к звездам, какие бы проекты ни разрабатывали, одно обстоятельство остается неизменным. Даже если мы сумеем построить звездолет, на дорогу до ближайших звезд нам потребуется десятилетия, а то и столетия. Для подобного полета потребуется несколько поколений экипажа и к месту назначения доберутся лишь потомки тех, кто отправился в путь. Одно из решений этой проблемы, фигурирующее в таких фильмах, как «Чужой» и «Планета обезьян», подвергнуть космических путешественников анабиозу. Это означает осторожно и медленно снизить температуру тела до такого уровня, на котором почти прекращается отправление тела, всех жизненных функций. Некоторые животные проделывают подобную операцию каждый год во время зимней спячки. Некоторые рыбы и лягушки спокойно вмерзают в лед, а потом, когда температура повышается, оттаивают и оживают. Биологи, занимавшиеся изучением этого интересного явления, считают, что такие животные способны создавать в своем теле естественный антифриз, который заметно снижает температуру замерзания воды. У рыб таким естественным антифризом служат определенные протеины, у лягушек – глюкоза. Обогатив кровь этими протеинами, рыба может жить зимой в Арктике при температуре минус 2 градуса Цельсия. Лягушки развили у себя способность поддерживать высокий уровень глюкозы, предотвращая таким образом формирование ледяных кристаллов. Снаружи их тела могут казаться промороженными насквозь, но на самом деле внутри они не промерзают. Все органы сохраняют способность функционировать, хотя и в замедленном темпе. Но с млекопитающими все далеко не так просто. При промерзании человеческого тела внутри клеток начинают формироваться кристаллы льда. По мере роста они протыкают и разрушают стенки клетки. Возможно, знаменитостям, которые захотели сохранить свои головы и тела после смерти замороженными в жидком азоте, следовало бы еще раз задуматься. Тем не менее, в последнее время наметился некоторый прогресс в работе с млекопитающими, которые в природе не впадают в спячку, с такими животными, как мыши и собаки. В 2005 году ученые из Университета Питтсбурга сумели вернуть к жизни собак после того, как из них полностью выкачали кровь и заменили ее на специальную, очень холодную жидкость. Проведя в состоянии клинической смерти три часа, Собаки ожили, как только им снова запустили сердца. Хотя большинство собак после этой процедуры остались здоровыми, у некоторых мозг оказался поврежден. В этом же году ученые поместили мышей в камеру, заполненную сероводородом, и успешно снизили на 6 часов температуры их тел до 13 градусов Цельсия скорость метаболизма мышей упала в 10 раз. В 2006 году доктора из главного Массачусетского госпиталя в Бостоне ввели мышей и свиней в состоянии замедленной жизнедеятельности или анабиоза, также при помощи сероводорода. В будущем подобная процедура, вполне возможно, станет спасать жизнь пострадавшим в серьезных катастрофах или от сердечного приступа, то есть в тех случаях, когда дорога каждая секунда. Не исключено, что анабиоз даст врачам возможность останавливать время, в кавычках, а пациентам дождаться необходимой помощи. Но пройдут десятилетия, прежде чем эту методику можно будет применить к астронавтам-людям, тем более, что им возможно придется провести в состоянии анабиоза не одно столетие.